Продолжение следует. В бизнес-зале аэропорта непривычно многолюдно. Смотрю на часы. Время ползет, как престарелая змея в летний зной. Хочу оторваться от земли и провалиться в сон, радуясь неминуемой победе. Подмигиваю официантке, которая приносит мне мой стакан с виски. Блондинка смущается, опускает взгляд и возвращается к барной стойке совершенно другой походкой. Знает, что я смотрю на нее, Глупая. А ведь вышло даже лучше, чем я мог себе представить. Вот что значит родиться с удачей под боком. Ни одного поражения за всю мою сознательную жизнь. Боги. Будь я на месте Артёма, то уже давно бы бросил это проклятое и убыточное дело — Он остается единственным человеком, кто по сей день верит, что меня можно обыграть. Впрочем, после столь колоссального поражения друг наверняка остановится. Я бы точно притормозил. Надо же! Растягиваюсь я в довольной улыбке. Решил составить мне компанию или поплакаться на дорожку. Артём садится напротив и забрасывает ногу на ногу. Для проигравшего 20 с хвостиком миллионов ты выглядишь счастливым. А кто сказал, что я проиграл? Позволю знать. Смеется он, опустив на столик солнцезащитные очки. Это ты раньше времени сваливаешь к океану. Что поделать, друг мой? Такова традиция. Да, но ты придерживаешься ее, когда становишься победителем. А этого еще не произошло, так что это случится сегодня-завтра. Перебиваю я и поднимаю стакан с виски. Жизнь девушек без меня становится тоскливой и слишком невыносимой. За тебя. Не в моих интересах именно сейчас делиться с тобой ценной информацией, но... начинает смеяться он. Черт возьми, я не могу удержаться. Если я не увижу, как с твоего лица медленно сползет эта гнусная ухмылка, я просто сдохну, ей-богу максим матвеевич мы готовы к вылету сообщает мне мой постоянный стюарт отлично перевожу взгляд на артема чья смеющаяся физиономия начинает действовать мне на нервы слышал мне пора горячий песок океан красивейшие закаты и рассветы ждут меня еще не поздно полететь со мной чтобы скорее забыть о своем катастрофическом проигрыше Хорошо, что ты все еще не теряешь надежду. Подмигиваю ему и поднимаюсь на ноги. Продолжаешь веселить меня. Если ты решил потратить оставшиеся в твоем распоряжении три недели на райский отдых, дело твое. Говорит Артём, бросив взгляд в сторону. Наверняка ты знаешь, что делаешь. Слушай, я понимаю, что это твой самый крупный проигрыш из всех, что были, и я не требую у тебя всей суммы единовременно, поэтому не трать свое и мое время. Я знаю, ты бесишься, но это пройдет. Обещаю. Макс, Макс, Макс, забавляется Артём. Кто бы мог подумать, что незнакомая девушка, которую ты совершенно случайно сбил на той колымаге, которую выбрал именно я в качестве объекта нашего самого масштабного пари в истории, окажется настолько крепким орешком, что незаметно для тебя уложит тебя же на лопатки. Бедняга ты, Макс, сделанным сочувствием, говорит Артем. Сколько же тебе всего пришлось пережить за этот месяц? Ты ей платил за присутствие, ты возился с ребенком, а мы оба знаем, что ты на дух не переносишь детей. Ты даже перевез ее в свой дом, а толку никакого. Меня уже укачало от твоего бреда. Говори, что хотел, и дело с концом. Артем коротко хмыкает и уверенно вскидывает бровь. А на тебя наплевать, Макс. Ты как был, так и остаешься не мужчина ее романа. «Максим Матвеевич! Пилот сообщает, что нам нужно вылетать через три минуты!» «Сейчас!» — резко отвечаю стюарду. Хрустнув шейными позвонками, обращаюсь к Артёму. «Я что-то не понимаю тебя. Пять часов назад ты звонишь мне и сообщаешь, что видел её, и она была... Как ты там сказал? Убита? Подавлена? Уничтожена?» «Сощуриваюсь я. Да настолько, что тебе стало её жаль...» А теперь ты приезжаешь в аэропорт, чтобы сказать мне... Что? Азалия действительно выглядела подавленной. Я ведь и правда подумал, что твой идиотский план разругаться с ней и выдержать паузу принес свои плоды, потому что в какой-то момент она опустила ладони на грудь и сказала, это сбой в ее системе и очень скоро все пройдет. Глаза Артема издевательски смеются. Я и решил, что она по-настоящему любит тебя, хотя бы потому, что когда я озвучил свои мысли, она не отрицала: Как думаешь, Макс, в чем главное преимущество отношений с лучшей подругой девушки лучшего друга? Ха! Ну нет, не темнее от злости, друг. Ты что? Нарочно переходит он на шепот. Напугаешь тут всех, и кто-нибудь вызовет полицию. О чем ты говоришь, черт возьми, с трудом сдерживаюсь я. О том, что у твоей девушки есть очень настойчивый поклонник из прошлого, который, судя по всему, переворачивает ее мир, пока ты с уверенностью надменного шимпанзе отсиживаешься в сторонке, думая, что все продумал и все бананы мира достанутся исключительно тебе. Согласись, я рискую, сообщая тебе такие новости. «Что ты несешь?» — Прыскую я. «В ее голове только я». Так что это лишь вопрос времени, когда она сорвется и напишет мне смс-сообщение с признаниями и желанием скорее увидеться. Девушки слишком предсказуемы. Но не Азалия! смеется Артем, забросив ногу на ногу. Такую девушку опасно оставлять в одиночестве. Гляди, не пройдет и пары дней, как решительный поклонник поведет ее в ЗАГС. И тогда... Веселится он, оголив ровный ряд белоснежных зубов. «Максим Март будет ездить на велосипеде». «Что за чертовщину ты несешь? Смиряю друга раздражительным взглядом. Стюарт в сторонке переминается с ноги на ногу, выводя меня своим присутствием. Она втрескалась в меня по самые уши. «Ха! Хорошо, что ты не теряешь надежду!» хохочет Артём. И продолжаешь веселить меня. «Если Азалия так уж втрескалась в тебя, как все женщины этого мира», — закатывает он глаза. «Почему же сейчас она проводит время в компании другого парня?» «Кто тебе это сказал? Твоя новая подружка?» «Девушка», — исправляет Артем. «Света мне нравится. А то, что она является подругой Азалии, выгодный бонус». Я позвонил ей чуть больше часа назад. Хотел приехать. Но у Светы был такой голос, словно я звоню не в самое подходящее время. Артём продолжительно вздыхает, бросив взгляд на стюарда. Света сказала, что мы не увидимся сегодня, потому что Азалия очень просила её остаться с ней. Разумеется. Нервно развожу я руки в стороны. Она очень тоскует по мне. Нет, Макс, не в этот раз. Кажется, Азалия нуждается в подруге, потому что новый старый поклонник настолько настойчив, что она едва сдерживает себя от ответа. «Да, я согласна выйти за тебя прямо сейчас». Растягивается Артём в издевательской улыбке. «Типичная басня обиженной девушки и ее верной подружки. Ты меня огорчаешь». «Дело твое. пожимает Артём плечами и поднимается с кресла. В любом случае, свой дружеский долг я выполнил, несмотря на риск профукать свои 24 миллиона. Хорошего тебе отдыха, Макс. Артем протягивает мне руку. Напускное веселье сходит на нет, и усталость его взгляда будто бы отрезвляет мои застывшие, как желе, мысли. «И кто он?» — спрашиваю я, пожимая ему руку. «Если, конечно, он вообще есть». Понятия не имею. Света сказала, что это поклонник из прошлого, который появился, чтобы навести хаос и перевернуть весь мир Азалии с ног на голову. Забавная метафора, но суть, я думаю, ясна. Она, кстати, очень переживает за вас, Макс, и когда Полу сообщала мне эти новости, ее голос был по-настоящему встревожен. На твоем месте я бы засунул подальше привычную самонадеянность и призадумался. Но, смеется друг, я очень хочу выиграть, поэтому чао, привези мне магнитик на холодильник. Чтобы перевернуть мой мир, нужно сначала довести свой до состояния хаоса. Какой к черту поклонник, и да, я согласна. Что за бред я только что выслушал? Азалия, конечно, во многом отличается от других девушек, с которыми я имел дело, но в плане поведения они все одинаковые. Влюбленные они всегда заглядывают в глаза, будто бы стараются найти в них ответы. Они превращаются в сговорчивых и тихих мышек, потому что настолько дорожат отношениями, что готовы идти против своих принципов. «Не все вертится вокруг тебя, Максим. Не все получается так, как ты хочешь. Будь готов к тому, что у твоей девушки есть свое мнение, и оно не всегда схоже с твоим». «Максим Матвеевич, минуту». Рычу я, таращась на уходящего друга. Достаю сотовый из кармана джинсов и набираю азалию. Чувствую себя болваном, которого по щелчку развел лучший друг — С другой стороны, зачем ему выдумывать эту хрень, если мое бездействие только сыграет ему на руку? Ты делал все, чтобы меня выбесить. Я тебе говорю, что не хочу коктейля, ты все равно суешь мне его. Коктейль. Браво, Макс. Нашел о чем думать. Абонент не отвечает. Сообщает автоматический голос. Набираю снова. Предположим, что это правда. Предположим. «И что? За два долбаных дня Азалия так быстро сдалась? Я добивался ее расположения грёбаный месяц, да и то этого не произошло бы настолько быстро, не будь нам так хорошо в постели, потому что секс действительно сближает». «Да. Наконец-то. Не прошло и полгода. Натягиваю кривую улыбку и здороваюсь более чем вежливо. «Привет, Азалия». Привет. Как же меня бесит, когда я не понимаю ее настроение!» Так и хочется спросить, каким ковриком мне сегодня растелиться перед тобой. Как ты? Она усмехается. Когда Азалия так делает, ее пухлые губы соблазнительно напрягаются, а притягательный взгляд обязательно падает к ногам. Очень даже хорошо, отвечает она жизнерадостным тоном. «Максим, я бы рада с тобой поболтать, но сейчас не самое подходящее время». «Поболтать?» — усмехаюсь я. «Я хотел приехать к тебе. Нам нужно обсудить ту нашу нелепую ссору». «Слушай», — перебивает она таким голосом, словно я действительно ей мешаю. «Я не думаю, что нам нужно что-то обсуждать. Мы сказали друг другу, что хотели, и на этом всё». Все? Что значит все? Мы с тобой не виделись два дня, и я очень хочу увидеть меня, смеется она. Скажи еще, что соскучился. У тебя сегодня веселое настроение, да? Мне кажется, или ты забыла, что у тебя есть парень, который действительно тоскует по тебе. Ее смех настолько громкий, что приходится убрать телефон подальше от уха. Знаешь, я даже не надеялась на твои извинения, потому что ты тогда высказал мне все от чистого сердца. Но рассчитывать на твою безмерную тупость? Разряжается она смехом. Максим, мы больше не вместе. Я думала, ты понял, что значит мое молчание. Твое молчание? Да я даже раздавить ее готов прямо сейчас. Ну не твое же, бросает Азалия со смешком. «Звоню не я тебе, а ты мне. Мы ведь взрослые люди. Нам было хорошо спать вместе. Мне нравились твои ухаживания, но оказалось, что для тебя они в тягость. Меня такое не привлекает и не устраивает, Макс. Спасибо тебе за эмоции и всего хорошего». «Я не понял, ты сейчас что, бросаешь меня?» «Если тебе нравится такая формулировка, ладно, так и быть. Я бросаю тебя, Максим». Веселится она. Точнее, это случилось еще два дня назад. Слушай, мне правда сейчас неудобно говорить. Всего тебе хорошего. Если хочешь знать, то бросил... Сбросила? Она сбросила разговор? Максима... Я не лечу. Смиряю Стюарда пылающим взглядом. Поездка отменяется. Сажусь в кресло и набираю Артема. «Чертовщина, ей-богу! Она меня бросила! Это я закончил эти нелепые отношения два дня назад! Я! Кого она пытается обмануть? Два дня назад таяла в моих объятиях, смотрела на меня так, словно мечтала всю жизнь провести со мной, а теперь я бросаю тебя, Максим!» Во время полета запрещено пользоваться сотовой связью. Смеется Артём в трубку. «Что тебе сказала, Света?» «О, кто-то не в духе! Мне сейчас не до шуток, Артём! Что конкретно тебе сказала Света?» «Много чего. Но я уже и так достаточно навредил себе, судя по тому, что ты в бешенстве, и я слышу, как объявляют посадку на рейс 742. Это значит, ты еще здесь. Не зря ведь существует пословица. Поспешишь, людей насмешишь». «Что сказала Света, мать твою?» Я сообщил тебе обо всем, что мне известно. Больше добавить нечего. Разве что будь добр. Через три недели упакуй ключи от Ауди в красивую и праздничную коробку. И чтобы обязательно с бантиком. В конце концов, это твой подарок дорогому и любимому другу. С ума сойти!» Усмехается Артём. «Кто бы мог подумать, что найдется в этом мире девушка, которой сам Максим Март будет до одного места?» Ха, мои штаны полны счастья, как никогда. Отключаюсь. Быть такого не может, чтобы ей вдруг стало все равно. Все равно, глупышка Азалия. Думает, что она самостоятельная, всемогущая, захотела ушла, захотела пришла. Я должен был догадаться, что с ней будет не все так просто. У нее же на все свое мнение, и чаще всего не схожее с моим. Прискорбно. Но тут Артём прав. С выводами я поспешил. Но откуда же мне было знать, что она проживет эти два дня без меня с такой легкостью? Каждый божий день я был в её жизни, изгонял из неё демона я сама, одаривал цветами и делал всё, чтобы её мир уже не видел смысла без меня. «Я бросаю тебя, Максим? Серьёзно?» Бедняжка и не знает, что делает хуже только себе. По-моему, я поступил более чем великодушно по отношению к ее хрупкому и наивному сердечку, тихо и молча уйдя в тень. День-другой она бы сорвалась, она бы точно написала мне, извинилась, сказала бы, что скучает и хочет увидеться, потому что очень любит меня. Любит меня. Меня!» «Хреново получается обманывать себя, Макс. Хреново. Ты сейчас сидишь в аэропорту, потому что хочешь сбежать подальше от самой невозможной, сумасшедшей, нервной, упрямой и вредной девицы, которая свалилась, как снег, на голову. Она же просто ненормальная. Какая девушка не любит коктейли? Какая играет в гольф? Какая знает, как именно готовится виски?» Раздражает до чертиков, что она такая простая и сложная, простая и особенная, простая и... настоящая. Я отвечаю «нет» только потому, что даю ему тысячу шансов завоевать меня своей душой. Наивная, честная. Впервые это даже умиляет». Надеюсь, Азалия еще не поняла, что во мне ничего этого нет, потому что все, что мне нужно, это победа в пари и скорейшее избавление от всего, что с этой девушкой связано, потому что ее существование дестабилизирует мой мир, а это чревато для меня дурными последствиями.